«Неодолимая сила заклинания!» Пошептав, охотники вскочили на ноги. Ао взял в руки статуэтку, быстро поднялся по крутому склону и осторожно высунул голову из-за края врага. Хуммы по-прежнему мирно паслись среди кустов на том же месте. Ао поднял белую фигурку матери-матерей. Она должна была сама хорошенько осмотреть и стадо, и поляну, чтобы не вышло ошибки. Через несколько мгновений А сбежал вниз. Надо было спешить, дел впереди еще много. Охотники быстро зашагали в обход, спокойно пасущихся мамонтов.